Глава 11. Возможно, дело в вашем мече, который, по слухам, ковал народ Молотов. Храрги. Иркраг был, как всегда, рассудителен. А может быть, дело в вашем внутреннем желании быть похожим на кого-то из народа Молотов? Во всяком случае, переживать особо не стоит. После объединения с драконом вы будете вольны принимать любую форму, которая вам подойдет, и вполне сможете вернуть себе первоначальный облик, не прибегая к столь <смех> радикальным мерам. Ковали храрги, а я думал, что творец. Встал к наковальне? Старый маг улыбнулся. Он сотворил этот мир и возвращаться сюда не собирался. Увидев, что его детищу грозит опасность, он отдал приказ. Остальное сделали младшие боги перед своим уходом. Но и это уже поразительно, насколько Творец любил свое детище, если смог оторваться от процесса творчества, изучить обстановку и дать распоряжение. И даже если у него на все это ушел один миг, кто знает, возможно, его не хватило на что-то гораздо более важное. Мы должны быть благодарны и за это. А младшие... Огорченные необходимостью ухода, они особо не утруждались и поручили самые искусные из раз создать требуемое. Те, понимая, что поручено им превосходит по сложности все, что они делали раньше, приложили все старания, вложив в свои творения душу подземного народа, и одним из побочных результатов могло стать твое нынешнее тело. Насколько хорошо ты сейчас себя чувствуешь? достаточно крепким, чтобы помочь вам в прокладке тоннеля, причем не заморачиваясь дополнительными мышцами. Элан встал. — Где ваши инструменты? — Кстати, из чего вы их сделали? — Мы магическим образом собрали весь металл, скопившийся в камере за тысячелетия. Отлетевшая пуговица, выбитая палачами коронка. Да мало ли что нашлось под слоем грязи в этой камере. Мы закончили проход час назад и вашей помощи не требуется». Хранитель почувствовал разочарование. Ему хотелось посоревноваться крепостью рук со скалой, почувствовать усталость натруженных мышц и удовлетворение от хорошо проделанной работы. «Но почему же тогда вы еще здесь? Во-первых, ждем сообщений от самого крепкого из нас. Мы послали его разведать пути отхода. Во-вторых, мы ожидали, когда вы придете в себя», и сможете начать путь. А если бы сюда заявились святоши?» Иркрак усмехнулся. «Стражники нам кое-что рассказали. Думаю, в ближайшее время их в камеру к хранителю и калачом не заманишь. Не удивлюсь, если сейчас решается вопрос замуровать нас или уморить голодом. И если вы готовы, мы отправляемся в путь». Элан встал. «Еще не совсем». «Есть одно дело, но нужно выйти за пределы кермолита. Пора поговорить по душам с одним старым знакомым». «В вашем туннеле можно стоять?» Иркрак помедлил, оценивая фигуру хранителя. «Вам — да, но только боком. Мы не рассчитывали на ширину плеч народа молотов». Коридор действительно был тесноват. Приходилось идти боком, касаясь стен грудью и спиной — и проклинать в полголоса тщедушных людишек, готовых лазить и по кроличьим норам. Наконец, хранитель не выдержал. Он встал, положив ладони на потолок, создал упругую плёнку, защищающую его действия от посторонних взоров. Вне стен кермолита любые магические действия легко могли быть обнаружены. И призвал предел. Стены дрогнули, поддаваясь напору мощнейшей энергии и стали медленно расходиться. Элан внимательно смотрел, как порода подается давлению, не допуская напряжений камней и трещин, заодно выравнивая и полируя поверхности. Он увеличил сферу влияния, делая весь коридор более ровным и аккуратным, укрепляя его, не допуская даже малейшей возможности осыпания или раскола. Тут он напомнился и с сожалением остановился. Все равно, когда проход обнаружат, его замуруют. Он усмехнулся при себя своему чисто гномьему стремлению к прочности. Похоже, его новое тело оказывало влияние и на психику. Оглядев творение своих рук, Элан остался доволен. Места было много, и стены ниши, в которой он стоял, могли выдержать то, что он собирался сделать расслабившись и закрыв глаза он мысленно вызвал грааль так он называл про себя образ энергии предела запредельная мощь уже привычно хлынула в тело омывая его поддерживая укрепляя так хорошо а теперь розотмач зари тишина темная и густая нарушаемая лишь шорохом осыпающихся где то песчинок розорм эч зарии кристальный пепел фиолетовый меч предела твой хранитель вызывает тебя ну зачем же так высокопарно уже иду земля зашуршала сильнее и в разломе появился слабо светящийся клинок элан подскочил дернул посильнее ощутив под пальцами знакомую рукоять и меч вспыхнул фиолетовым светом представ перед хранителем всеми гранями кристального клинка. довольно любовавшийся Лан наклонил голову и «Разотм-Эч-Зари» скользнул вдоль позвоночника, обдав его огненным медовым жаром. «Блин, ну больно же!» «Терпи! Сам сотворил новое тело вместо того, чтобы подлечить старое. Так что не удивляйся, в первый раз всегда так!» «И почему гном, или как их называют в этом мире народ молотов?» «Ты теперь меньше на целую голову. Мне тесно!» Старое восстановление не подлежало. «И не прибедняйся, спина у меня здоровая, поместишься легко. Если тебя и правда ковали гномы, то уж предусмотреть такой случай они явно могли». Меч усмехнулся. «Ковать мечи можно только из металла. Я же кристалл. А в остальном ты прав». «Быстро схватываешь. Ну что, пошли? Или возьмём с собой твоих магов?» «Конечно. Не думал, что ты предложишь оставить их тут». «Тут, там, какая разница? Всё равно через пару дней мы войдём в лес Алорнов, а людям туда хода нет». «А ты откуда знаешь, куда я собрался идти, и что меня ждёт?» «В отличие от тебя, меня никто в камере не замуровывал». Наоборот, положили на самое почётное место. Так что возможности получить информацию о сегодняшней обстановке у меня было вдоволь. А что касается твоего маршрута, его только тупой не вычислит. Правда, благодаря вчерашнему переполоху у нас есть пара дней форы. А кто это такие, Алорны? Меч ухмыльнулся. Пусть для тебя это будет сюрпризом. Тебе понравится. А в целом, просто один из народов этого мира — которые служители Триединого по каким-то своим соображениям не стали уничтожать и даже оставили автономию, обложив, правда, непомерными налогами. А лорны всегда могут вырастить самые редкие и необходимые травы, составить сборы, щепоть которых на вес золота. Так каждый год телеги подобных сборов уезжают из их лесов. Представляешь, как святоши на этом наживаются? В остальном не помогают ничем, зато и во внутренние дела не вмешиваются. Скорее всего, и в лес за тобой не полезут. Хотя алорны и признали главенство Триединого, но людям в их леса вход запрещен под страхом смерти. А лучники они отменные. А меня, значит, не продырявят. Так ты ж теперь не человек. Глядишь и помедлят. А там посмотрим, у кого эти вокругче. Обратно они шли, ничего не опасаясь. Грея, вся закутанная в тряпки, ничем не отличалась от обычных раконок, да и вообще, кто лишний раз посмотрит на женщину. Весь юг змеиного материка был в огне, деревни полыхали одна за другой, беженцы, остатки клана быстро стреляющих, оставляли свои земли, боясь непонятной силы, уничтожающей их деревни. А правительство находилось в замешательстве — Кто-то ловкий и могущественный, легко ломал тщательно отлаженные, выверенные годами рычаги воздействия на народ, причем делал это, не оставляя никаких следов. Как можно бороться с противником, не зная, кто стоит за ним? Чьи интересы он защищает? Торговцев рыбой? Водорослями? Может, стархи решили захватить власть на змеином материке? Но не сам же народ, это быдло, веками терпящее унижения и обман, решилось на активные действия. У врага клана, пожирающих рыбу, не было лица. И это пугало сильнее, чем сам факт необъявленной войны. Обычные методы — взять в заложники кого-то из близких, арестовать имущество, обвинить во всех грехах. Наконец, если ничего не получится, предложить долю общего пирога, сделав из врага еще одного друга политика. Методы безотказные и веками опробованные не срабатывали из-за одного простенького факта. Враг не показывался. На всякий случай были арестованы несколько политиков, которые могли бы решиться на подобное что лишь внесло дополнительную сумятицу в общую неразбериху, но не дало никаких результатов. А головная боль всей элиты змеиного материка шла, кутаясь в тряпки в толпе беженцев, и мурлыкала себе под нос песню двухтысячелетней давности. На берегу залива среди высоких скал притаился замок, Он был примечателен тем, что ворота в него давно замуровали тройной кладкой, люди туда обычно попадали по воздуху, а продукты подвозили к стенам и поднимали сложным механизмом, состоящим из рычагов и хитроумных блоков. Именно здесь обычно собирались высшие советы служителей Триединого. Именно отсюда верховный иерарх оглашал его волю. Простые люди стороной обходили черную громаду замка. Редко кто из попавших туда мог рассчитывать вновь увидеть родные места. Если ей не находилось повода казнить дерзкого, посмевшего увидеть запретное, всегда имелась нужда в слугах, стражниках или просто рабах. Человек жил до старости в замке, да и после смерти его закапывали на небольшом кладбище за задней стеной. Поэтому окрестные жители старались лишний раз не то что не подходить, даже не смотреть в сторону опасной постройки, и группа путников, бредущих от замка, не вызывала ничего, кроме желания оказаться подальше. Рассматривать себе дороже, да и не видно ничего, бредут себе закутанные в тряпье, медленно и осторожно, то ли молитвы читают, то ли по сторонам оглядываются». Все торопливо уступали им дорогу, осеняя себя знаком Триединого, на всякий случай. «Нужно было ночи дождаться», — говорил Элан. «Во всех книгах написано, побег нужно совершать бегом и ночью». «Ну, если в книгах, то она, конечно, верно», — отвечал Иркрак. «Весь день сидеть в камере, вздрагивая от малейшего шороха, а потом торопливо ковылять, вызывая вместо трепета подозрение. Соглядата и святоши по ночам не ходят, они по ночам арестами заняты. А вот днём на идущих от страшного замка никто и не глянет, скорее в сторону уйдёт, и уж тем более за сбежавших заключённых не примет. Зато когда будут искать, все сразу укажут, куда мы пошли. Искать будут беглецов, а мы никуда не бежим, идём себе тихонько. Да и робы наши, пошитые из старых ряс служителей «Триединого», Если не присматриваться, разницы не заметишь. Поверь мне, никто не поймет, что спрашивают о нас. Прятаться нужно не там, где темно, а там, где не ищут. Старое, но оттого не менее действенное правило». Айлан только помотал головой, с трудом поспевая за измученным длинноногим магом. Логика здешних жителей его порой ставила в тупик. На вторую ночь беглые маги решили заночевать в придорожном трактире, старом и обшарпанном, но тем не менее полном посетителей. Здесь был самый обычный люд — крестьяне из окрестных сел, мастеровые, идущие на заработки, пара богатых путешественников, но ели они в отдельном зале, отделенном от общего дощатой перегородкой. Элан переживал насчет денег, ни у кого из беглецов не было ни гроша — Зато Иркрак лишь усмехнулся и, подойдя к стойке, выписал пальцем в воздухе замысловатую дугу, оставив за собой светящийся след. Трактирщик засуетился и, оставив стойку на попечение жены, необъятной дамы неопределенного возраста, торопливо повел старого мага за собой. Остальные расселись в общем зале, отказавшись от приглашения расположиться со знатными господами, и принялись уплетать хозяйки на угощение, стараясь не показать, насколько они голодны. Иркрак появился через час, утирая поцелба, подхватил кружку с местным пивом, жидким, разбавленным, однако позволяющим хоть немного расслабиться, и, отдуваясь, сообщил. «Сын у него потолще мамашу будет. Болеет, мол. А что болеет? Я ему отвращение к пище на пару недель сделал». И велел в деревню отправить на всё лето. Там на вольных хлебах жирок и порастрясёт. Ещё пришлось изучить весь двор. Клад, мол, там должен быть закопан. Нашли пару монет, больше ничего. Да что толку, всё одно теперь спать не будет. Наверняка всю ночь двор перекапывать станет. По глазам было видно, не верит никому. Небось решил, что я сам хочу ночью деньги выкопать. Ладно, за ужин и комнату расплатился. И то хлеб. Элан заинтересовался. «У вас что, тут трактирщики клады ищут?» Один из магов помоложе рассмеялся. «Да старая байка! Когда трактир продаёшь, говоришь, мол, где-то во дворе клад закопан, а где никто найти не может. Сразу цена вырастает, да и решается всё быстрее. Вот только искать потом тот схрон долго приходится». Все засмеялись и отправились в отведенную им комнату, на боковую. Элан, отстав, спросил Иркрага. «А что за знак вы показали? Специальный, говорящий о том, что вы маг?» Тот улыбнулся и стремительно нарисовал в воздухе одной плавной линией что-то, напоминающее пропеллер вертолета. «Запоминайте, юноша, вдруг пригодится. Обычный знак триединого, просто добавьте немного энергии воздух, сделав его на несколько секунд вязким, чтобы появился след» и все сразу поймут, что вы маг и ищете работу. «Вот только сможете ли вы оказать помощь? Опыта-то у вас никакого, только внимание ненужное привлечете». Элан задумался. «Верно. А монеты вы как нашли?» «Монеты? Это просто. Достаточно мысленно просканировать землю, ища уплотнения. Металлы гораздо тяжелее, чем земля и даже камень, так что подозрительные места указать легко». «А вы что, кладоискательством решили заняться?» «Гибло это дело, юноша. В мире, где никто не знает, доживёт ли до завтра, вряд ли кто-нибудь станет делать запасы на будущее столь экстравагантным способом. К тому же у святош тоже есть маги, которые при обыске не прочь реквизировать все ценности, до которых способны дотянуться». Хранитель рассмеялся. Нет, я не буду уподобляться нашему хозяину и рыскать по дворам с лопатой. Просто есть одна мысль. Пойду прогуляюсь перед сном. Солнце уже закатилось, и дорога, освещаемая только молодой луной, была почти не видна. Элан отошел почти на сотню шагов от дороги, проверяя, не следит ли за ним кто-нибудь из постояльцев. Среди посетителей трактира было несколько откровенно бандитских рож. Потом сосредоточился, представляя себе землю. Вот она, комья грязи, перемешанные с листьями, остатки соломы, какие-то ветки, несколько камней у обочины. Ниже шли уже мощные напластования глины, сухие и твёрдые, как камень. «Куда вглубь-то полез?» — заворчал меч, мигом понявший замысел хранителя. «Лучше возьми пошире и иди по дороге, охватывай как можно более большую площадь, понял?» — Давай, шевелись, задумка хорошая, но таким темпом ты тут всю ночь провозишься. — Посмотрите, кто заговорил. Это ты мне должен идеи подсказывать, направлять и учить, а ты молчишь, как обычная железка. Мяч заржал, вызвав щекотку в спине. — Я должен. Если я за тебя думать буду, то на кой ты вообще тут нужен? Своим умом доходи, набивай свои синяки и шишки, а я буду тебе всячески помогать. — Шишки набивать? И «Их тоже. Если иначе ты не узнаешь ничего нового, то почему нет?» «Ты неплохо начал, но пока ты ещё не полноценный хранитель, и я не могу быть уверен, что моя помощь не пойдёт во вред». «Это как?» Меч помолчал, потом буркнул. «По-разному. Ты не отвлекайся». Элан, увлёкшийся разговором, едва не пропустил монету. Маленький кругляк ощущался плотным сгустком непрозрачной тьмы, одиноко лежащей на дороге но стоило ему сунуться в липкую грязь в ее поисках, как неугомонный меч тут же вмешался. «Ты же не крестьянин, ты мог предела! Напрягись и вытащи ее мысленно, это несложно!» Элан представил, как кусочек металла выскальзывает из земли и падает ему в руки. Это оказалось не так уж просто. Проклятый кругляш никак не давался, пока хранитель не догадался обернуть его энергией. После чего на земле проклюнулся бугорок, Из которого появилась небольшая монета и испекировала в руке Илано. Меч захохотал: «Хе -хе -хе. «Этого хватит только на стакан воды из канавы, дружок. Такими темпами ты будешь собирать приличную сумму целый месяц». Хранитель стиснул зубы и, сунув первую находку в заранее приготовленный мешочек, вновь пошел по дороге. А чем плохо быть крестьянином? Ничем. Простая жизнь на свежем воздухе. Ты, в принципе, сам себе хозяин. Вот только, Илан, запомни. Тебе много дано, и из тебя много спросится. Жизнь, когда ты ни за что не отвечаешь, не для тебя. Скорее наоборот. Как будто я просил столько ответственности. Ты на неё согласился. При нашем первом разговоре. Помнишь? Если бы тогда я только знал, на что соглашаюсь. Что, отказался бы? Не знаю, наверное, нет. «Опа!» Элан магическим зрением наткнулся на целую россыпь монет. Меч, довольный, что скользкая тема закрылась сама собой, наблюдал, как кругляши мелькают в воздухе. «Ладно, молодец. Этого хватит, чтобы купить одежду всей вашей компании. Там у тебя есть одна золотая. Её достаточно, чтобы купить всё, что есть в трактире. Пошли обратно, тебе нужно отдохнуть. Завтра вы дойдёте до леса лорнов, и нужно быть в форме». Что останется от денег, раздай магам. лесовики денег не любят. Почему? Кто их знает? Другой менталитет, другие нравы. Они никогда ни с кем не торгуют, предпочитают натуральный обмен. Впрочем, их травы ценятся на вес золота и даже выше, так что им прощают пренебрежение людскими законами. Новая одежда сидела добротно, обувь не жала и не тёрла. Спокойный сон и плотный завтрак подняли настроение Элана, и он бодро шел по тропинке. Иркрак же, наоборот, хмурился и замедлял шаг, косясь на виднеющийся вдалеке лес. «Может, не стоит вам туда идти? В конце концов, обойти его задержка на пару недель пути самая долгая. Зато мы будем с вами и будем знать, что у вас все в порядке». Элан удивленно остановился вы же сами говорили мне о целесообразности этого маршрута и о том что святоши туда не сунутся все верно юноша, все верно но ведь лесовики не люди не люди одним словом кто знает что им в голову взбредет никто серьезно ответил элан а нужно знать предстоит большая война и жизненно необходимо узнать на чьей стороне будет народ леса ну так пошлите меня Я уже пожил, и с моей смертью мир немного потеряет. Вот у вас как раз никаких шансов. С людьми они вообще разговаривать не будут. А насчет «пожил»? Давно пора кое-что подправить. Идемте в сторону. Элан уверенно увел группу магов в небольшую рощу в стороне от дороги, накинул полог тишины, так он называл собственное изобретение, частично позаимствованное у магов, Частично выдуманное им самим. Звуков он не опасался, а вот следящей магии. И хотя Иркрак и другие маги уверяли его, что невозможно отследить все возмущения магических полей, давать наблюдателям Светош лишние шансы он не собирался. И так у его противников преимуществ было до безобразия много. Тишина ватным колоколом ударила по ушам, давая понять, поле поставлено? И Элан, наклонив голову вперед, взялся за рукоять меча. Маки, как завороженные, следили за происходящим. Все тело хранителя окутало фиолетовое сияние, и в руке его рос, выходя из спины, огромный кристалл в форме меча с сотнями играющих дымкой граней. Кристалл, с удовольствием ловящий солнце и играющий его лучами, но светящийся своим собственным неповторимым светом. На колени Элан поочередно подходил к каждому из магов, и фиолетовое пламя окутывало человека, пронизывая все тело, наполняя его новой сверкающей и необыкновенной силой предела. С каждым следующим магом хранителю становилось все тяжелее, меч стал неподъемным — и последние движения он делал на упрямстве, скорее присущем гному, чем человеку. Закончив ритуал, он полностью обессилен и упал. Впрочем, и остальные выглядели не лучше. Процессы, происходящие в телах магов, требовали огромной затраты сил. Но ну, ты даешь! Посвятить пределу сразу семерых магов — неплохо!» Я был уверен, ты свалишься после третьего. Что же, поздравляю. Теперь у предела есть семеро неофитов, а у тебя семеро помощников, каждый из которых чист душой. Это я проверил во время церемонии. Каждый может, пусть только частично, но работать с Граалем. Этого ты добился сам. И отныне они будут самыми рьяными из твоих сторонников. Неплохо. Вот только что ты с ними будешь делать. «Это моя страховка». Элан с трудом поднялся и подошел к магам. «Дальше я пойду один. Каждый из вас отправится туда, откуда он родом, чтобы начать борьбу со святошами. Задача ваша проста — правда и ничего, кроме правды. Это самое лучшее оружие, если суметь его применить». «Я надеюсь, вы сумеете». «Расскажите людям!» Пришел хранитель, и он недоволен тем, что творится в его церквах и храмах. После объединения с драконом он начнет наводить порядок, и тот, кто будет поддерживать негодяев, творящих суд от его имени, станет врагом триединого. Кроме этого, больше ничего делать не нужно, по крайней мере полгода. Постарайтесь только снова не угодить в застенки церкви, что вам с вашими новыми силами будет несложно при соблюдении, конечно, разумной осторожности. Если же я не вернусь, идите к королю. На сегодняшний день он кукла, однако наверняка мечтает вернуть власть. Вы дадите ему такую возможность при условии, что она отменит работорговлю и запретит человеческие жертвоприношения. Не требуйте большего и не соглашайтесь на меньшее. Он наверняка согласится ради возможности уничтожить святошь. Это не сделает ваш мир совершенным, но он станет чуточку лучше в ожидании нового хранителя, более удачливого, чем я. Ну а если я вернусь, попробуем добиться более интересных результатов. Согласны? Элан пожал каждому из семерых руку и зашагал по тропе, оставив позади неофитов которые только еще приходили в себя и знакомились с новыми возможностями. Лес был прекрасным. Умытый недавним дождем, он широко раскинул украшенные листвой руки ветви, словно пытался обнять весь мир. В нем не было величественности и стройности соснового бора, и березовая роща превзошла бы его по духовной чистоте — Деревья вдоль опушки производили впечатление скорее суровых воинов, ощетинившихся острыми листьями, надвинувших на лоб шлемы кроны и готовых к отпору и защите. Элан, наслушавшийся восторженных вздохов о красоте эльфийских лесов, насторожился и пошел медленнее, с опаской поглядывая по сторонам. Опушка... Оглушило его тишиной. После громких трелей в полях Негромкое посвистывание лесных птах Лишь еще больше подчеркивало безмолвие леса. Звуки полей, крики, идущих по дорогам крестьян, Все исчезало, словно кто-то невидимый Отсекал их один за другим. Тишина все сгущалась, Невидимым коконом отрезая окружающий мир. Казалось, что человек нырнул глубоко под воду, давление на уши стало невыносимым, движения замедлились, словно попав в густой кисель. Он замотал головой, пытаясь избавиться от наваждения, и сделал еще шаг, и темноту перед глазами прорезала небольшая молния, сорвавшаяся с ближайшего дерева и пропахавшая землю возле его ног. «Нет, так дело не пойдет!» Элан стал меч и осторожно пошёл вперёд. Стоило ещё одной молнии сверкнуть у него перед глазами. Он блокировал её мечом, и кристальный пепел легко отразил блестящую игрушку обратно в скопление ветвей. Те поспешно собрались в пучок, закрываясь листьями. Больше молний не было. Впрочем, расслабляться было рано. Стоило хранителю, уверившись в собственной безопасности, спрятать клинок за спину и, посвистывая, двинуться вглубь леса, как земля ушла у него из-под ног, и он упал прямо в скопление корней, моментально опутавших его плотным коконом, лишив всякой возможности к сопротивлению. «А что ты думал, раз-два и в дамке?» Меч откровенно забавлялся. «Посиди теперь, подумай, кого хочешь взять в союзники. «Фаршивец ты! Мог бы подсказать, что меня ждут ловушки!» «Ну, во-первых, не ловушки, а сторожевой лес!» «А во-вторых, ну разобрался бы ты с защитой, а лорны попрятались бы по самым дальним ветвям, и искали бы мы их до тех пор, пока святоши от смеху бы все не перемёрли!» «Да и то вряд ли! У священников, как правило, весьма своеобразное чувство юмора!» А так, передовой отряд уже несёт сюда, чтобы разобраться с чужаком, посмевшим зайти вглубь их лесов и попавшим в их ловушку. Причём наверняка там есть и маг. Молнию ты всё-таки отбил. А они, по традиции, все относятся к кругу опекающих. Так что внимание одного из высших тебе обеспечено. Цени, как я экономю твоё время. Моё время, но не меня. «А если они прикажут этому корню, нежно обвившемуся вокруг моей шеи, затянуться потуже?» Мяч опять ухмыльнулся. «Хитрая штука! Если ты попытаешься произнести заклинание или позвать на помощь, эта удавка мигом перекроет тебе кислород. Тем не менее, ты — адепт предела. Придумай что-нибудь, только держи свою заготовку при себе, пока не увидишь присланный за тобой отряд. Ничего не придумывается». Тогда тебя так и выкинут за пределы леса, всего этого что достаточно тяжело для тебя и унизительно для меня. Хоп! Они уже близко! Думай быстрее!» Листья деревьев раздвинулись, и на поляне возник небольшой отряд. Не хрустнул ни один сучок, не закачалась ни одна ветка. Лесные птахи ни на секунду не прервали щебета. Казалось, высокие тонкие фигуры, закутанные в зеленые плащи с капюшонами — являются частью леса и были тут всегда. Увидев пленника, они направились к нему. Крак! Не выдержали корни толщиной в руку. Элан освободил руку, наклонил голову. Кристальный пепел радостно запел, играя всеми своими гранями. Пара аккуратных взмахов, и хранитель буквально взлетел из ловушки, торопясь перехватить аллорнов, пока те вновь не растворились в тишине леса. Он сделал несколько торопливых прыжков и застыл. Фигуры в зелёном стояли перед ним на коленях, опустив оружие и обнажив головы. И уши их были острыми. «Нет, эльфы, и ты, зараза, даже не предупредил. Мог бы и сам догадаться, если уж влез в шкуру гнома. Да не похож я на гнома». «А тут один в один, как в книгах пишут и в сказках рассказывают». Элан покосился на лёгкие фигуры, неслышно скользящие по сторонам в почтительном молчании, чтобы не нарушать покой хранителя. «Всё верно, ты гном лишь наполовину. Слишком много роста, костей, и мяса. Короче, великоват ты для гнома. Зато мне подстать. А для хранителя, по-моему, это самое главное». Меч самодовольно замолчал а Элан, поколебавшись, обратился к старшему из провожатых. «А как вы меня узнали?» Тот, не прерывая движения, пожал плечами и ответил певучим нежным голосом, от которого щемило сердце. «Мы никак не могли тебя узнать, повелитель, потому что ты никогда не встречался с народом Алорнов. А вот кристальный пепел не раз видели глаза перворожденных хотя чаще это было на поле битвы. Элан не сразу понял смысл сказанного, но потом резко остановился, заставив эльфов замереть в тревоге, оглядывая окрестности. В чем причина задержки? — Вы? Вы? Вы выступали против хранителей? — Мы перворожденные, — пожилой эльф гордо поднял голову. — Знаешь ли ты, что это значит, человек? что вы одна из первых раз появившиеся в нашем мире, то есть в мирах. Мы не просто появились первыми. Нас создал лично Творец, и мы видели, как был сотворен этот мир. Ага, а еще как он был придуман. Ехидство у меча было, хоть отбавляй. Эльф, которому, по всей видимости, и предназначалась реплика, помолчал, потом нехотя поправился. «Мы видели окончание сотворения мира». «Это ближе к истине. Будь с ними поосторожней. Своими речами о величии предков они достанут любого». «Мы видели, как создавался ты, осколок!» Эльф возмущенно прижал уши к голове, сразу приобретя хищный облик. «И видели, почему, но ничего не сделали». «Хотя нет, делали, и столько всего! Тоже власти захотелось!» Почему-то пожилой эльф сразу успокоился и грустно улыбнулся. «А лор нам власть не нужна. Нам нужен был мир. Да, мы хотели, чтоб нас уважали, но не стремились стать пастырями народов. Создавая вселенских надзирателей, творец совершил ошибку. Вы имеете в виду три единого?» Тогда почему вы не попытались меня уничтожить? Бывают времена, когда большее зло затмевает собой меньшее. Пожилой эльф задумался и ничего не говорил, пока не показались кроны Эльдаксила, последнего города народа Алорнов. Огромные величественные деревья возвышались на сотни метров, сполна вознаграждая Лана за прежнее разочарование. Пышные кроны раскидывались вокруг, похожие на залитую солнцем зеленую радугу. Непостижимым образом листья густых крон не задерживали солнечный свет, оставляя его достаточно, чтобы дать жизни своим собратьям внизу. Эта гармония роста, зелени и света была совершенно другой, не похожей ни на один виденный землянином лес, Словно деревья вдруг обрели какой-то сострадательный разум и принялись заботиться друг о друге и окружающем мире, и при этом стали неплохими скульпторами, формируя из ветвей и листьев коридоры, залы и величественные лестницы. Элан и сам не заметил, в какой момент он начал подниматься вверх, уходя от земли. Просто бросив один случайный взгляд в окно, он увидел переплетение ветвей, и зеленую молодую поросль внизу, за ними. «Вы не боитесь высоты, повелитель?» Поддержав хранителя за руку, невзначай поинтересовался один из провожатых. Элан хотел поблагодарить за заботу, но мяч ощутимо хмыкнул, заерзав в спине, и человек ощутил скрытую издевку сочувственных слов. Имея в виду, эльфы до 200 лет вообще не допускают своих детей до разговоров с чужаками, занимаясь совершенствованием их личности, их учат, развивая тело и дух. Причем упор делают на второе. Самое главное оружие любого из перворожденных — внутренняя гармония, позволяющая не только наиболее полно и мощно реагировать самому, но и изучать несовершенство окружающих. Любая слабость твоего противника, вовремя замеченная и использованная, дает больший эффект, чем самое мощное заклинание, чем самый превосходный клинок. Их учат этому сотни лет. Так что будь готов к тому, что любая твоя эмоция, любая твоя мысль не останется незамеченной ими. А лорны всегда были наиболее опасными противниками и могут оказаться самыми ценными союзниками – если, конечно, удастся заставить их нарушить добровольное одиночество и покинуть свои леса. Ветви коридора неожиданно разошлись в стороны, и изумленный хранитель увидел величественный зал, огромный, наполненный неземной красотой и каким-то внутренним сиянием. Пол, сложенный из плотного слоя листьев, изогнутых в причудливой мозаике, был идеально ровным и гладким. Стены, созданные стволами деревьев, обступивших эту причудливую поляну, устроенную на высоте полета стрелы, были будто отполированы осторожными прикосновениями и производили впечатление причудливых картин в обрамлении самых юных и трепетных листьев, светившихся тем нежным светом молодой листвы, который по весне заставляет быстрее биться сердце. Эльфы не использовали для украшения своих жилищ ничего, кроме листьев и веток. Но какие самые необычные картины рождали сочетание оттенков зелёного и коричневого, как плавно цвета изменяли свои оттенки. Всё это было не мёртвым и статичным, а живым. И пролетающий ветерок мог, потрепав по на стене, открыть потрясённому взору другую, новую картину, скрытую под прежней, но оттого не менее прекрасную. И кругом были эльфы. В удобных, свободных одеяниях нежно-зелёного цвета они стояли по всему залу, почти незаметные в своей неподвижности, и все их взоры были устремлены на человека. Хранитель фиолетового предела Элан и его меч розот еч — кристальный пепел. Усмехнувшись, землянин нарочито неторопливо наклонил голову. Тысячи мельчайших шрамов на его шее разошлись, и возникла рукоять меча в виде головы дракона. Хранитель аккуратно потянул ее вверх, фиолетовое сияние окутало его, и волны бурлящих искр замелькали по залу, заставляя невозмутимых эльфов отшатываться, уходя в сторону. Наконец, хранитель резко поднял меч над собой, и кристальный пепел засверкал, ловя потоки солнца, и все его грани впитывали лучи боготворимого эльфами светила, чтобы потом, добавив что-то свое, тысячами зайчиков разбрызгивать их по всему залу. Хорошо, ты доказал свое право называться хранителем предела. А теперь иди представься повелителю эльфов тому, что стоит в противоположном конце зала, и постарайся поменьше говорить. Каждый твой жест, каждое слово изучается сотнями очень внимательных глаз. Все, что им нужно знать, мы уже сказали. Они не враги, они союзники, возразил Мичуэллан, стараясь идти как можно более торжественно. Если они захотят узнать что-то обо мне, я расскажу им сам. Это пока. Буркнул меч и больше не вмешивался. «Повелитель Алорну в светочелиствы, сиятельный улайн!» Навстречу хранителю встал самый молодой из виденных им эльфов. После разговоров об эльфийском обучении землянин готовился увидеть скорее седобласого старца и, невольно смутившись, поклонился, стараясь скрыть удивление однако по улыбкам стоящих вокруг понял, что скрывать что-либо бесполезно. «Твое сиятельство? Я не ожидал, что ты так молод!» Элан внезапно почувствовал горячую злость, которая уже не раз помогала ему, хотя и вызывала удивление. «Кто они, эти эльфы, что могут насмехаться над простым человеком?» «По этикету к светочу древа следует обращаться». «По вашему этикету к хранителю следует обращаться на языке стрел, не так ли?» Возмутился Элан, не глядя на величественного церемонии «Вот уж кто вполне соответствовал роли короля». И шагнул ближе к трону, рассматривая молодого эльфа. «Похоже, молодой человек говорит правду. Мы никогда не общались со осколками триединого, и теперь способ вести переговоры выбирает он». Улайн легко поднялся и в два шага оказался рядом. «Я приветствую хранителя фиолетового предела на земле народа Алорнов и надеюсь, что он простит досадную ошибку сторожевого леса, так же, как и Розитм Эчзари, ведь среди перворождённых есть те, кто носит на теле отметины его граней». Голос управителя оказался подстать возрасту. «Молодой, полный сил, как у человека, но мелодичный и певучий, как у эльфа. Казалось, что он не говорит и поёт». «Чем может помочь мой народ хранителю?» Элан пожал плечами. «Я появился в этом мире недавно, хотя уже успел поссориться с моими собственными священнослужителями. Похоже, их намерения не совпадают не только с интересами народов, населяющих этот мир, но даже с задумками тех, чем именем они заманивают людей в храмы. Теперь я ищу дракона, и мой путь лежит на змеиный континент. Это вы мне скажите, чем народ Алорнов может помочь мне в моих поисках». «Мы рассмотрим просьбу хранителя», — Улайн пожал плечами. «Боюсь только, что мы затворники, никто из нас не покидал лесов, и вряд ли мы сможем чем-то быть полезными путешественнику. А пока будьте гостем моего народа, отдохните, наберитесь сил перед дальней дорогой». Уверен, что совет магов наверняка захочет задать вам тысячу вопросов. Не утомите их своими ответами. «Интересно», — меч хмыкнул. «Обещание, вежливая отговорка и совет быть настороже в одной фразе». И это в присутствии свидетелей. «Не так все гладко в датском королевстве, как говорил приятель одного из моих хранителей». «Ты был знаком с Шекспиром?» «Не сейчас, Элан». Посмотри направо, незаметно. Хранитель как можно небрежнее обернулся и увидел небольшую группу эльфов, одетых более строго, чем остальные. Их одеяния темно-зеленых оттенков полностью закрывали тела, да и длинные капюшоны были скинуты на плечи скорее по традиции, чем когда-нибудь вождения. Среди них не было ни молодых эльфов, ни эльфийк, только крепкие и сильные воины уже в сласть пожившие, но еще полные сил. И их глаза, огромные, как у всех эльфов, были устремлены прямо в лицо Элану. Это было так не похоже на остальных эльфов, что хранитель невольно задержал свой взгляд на лице одного из них, высокого статного Алорна с резным посохом в правой руке, стоящего посреди необычной группы. Человек тут же ощутил давление, словно кто-то пытался пробиться в самые сокровенные глубины его души, узнать его и подчинить своей воле. Элан закрыл глаза, а неожиданное, но мощное воздействие только усилилось. Ураган чужого разума взламывал природную защиту хранителя, разбивая наспех создаваемые рубежи обороны — Еще пару недель назад у Элана не было бы никаких шансов, но он изменился, и это касалось не только тела. Усилием воли, сдерживая неожиданную атаку, он обратился к магии предела, и мощь невероятной силы хлынула в него, нарушая чужие расчеты. Усмехнувшись краем губ, хранитель восстановил равновесие, затем принялся оттеснить чужую волю, загоняя ее в глубины сознания, и устремился следом. Но ему противостояли профессионалы. Быстро и эффективно группа магов организовала защитный купол, который был рассчитан на магию предела. Он если не остановил, то задержал контратаку Элана, давая время на вздох. Хранитель открыл глаза и огляделся. Эльфы вокруг него стояли неподвижно, почти белые, словно выточенные из дорогого мрамора с легкими зеленоватыми прожилками, и все глаза были устремлены на него. Теперь никто из них не прятал взглядов, и в них не было вражды. Элан вздохнул, и, спокойно пройдя сквозь магическую защиту, нет такой защиты, которая могла бы выдержать присутствие разотма Эчзари, протянул руку пожилому эльфу. «Надеюсь, это было всего лишь испытание?» «Только достойный может быть нашим гостем, и тем более другом», ответил тот, накидывая капюшон. «Нам кажется, что вы не обманете доверие народа Алорнов». Элан пожал плечами. «Чтобы злоупотребить чужим доверием, его нужно как минимум иметь. Сейчас я для вас скорее противник, с которым приходится мириться». «Возможно, ему показалось, что в глазах молодого улайна примелькнуло искра стыда? Я устал с дороги и хочу отдохнуть. Потом я надеюсь, что светоч древо удостоит меня аудиенции». Элан повернулся и, нарочито грузно ступая, направился к выходу из зала. «Интересно, показалось ему или нет, но за этой довольно опасной атакой скрывалась мольба о помощи». Та, о которой нельзя сказать, но которую легко увидеть во время поединка сознаний или хотя бы почувствовать.